Перед рассветом В любви один всегда монстр, а второй жертва Я была убеждена в этом, сколько себя помнила Один всегда пожирает, а второй позволяет себя сожрать Так случилось у моих родителей прямо у меня на глазах Так могло произойти и со мной «Вся история Дианы, вся ее биография тоже была иллюстрацией этой истины. И мне хотелось понять, почему. Как так выходит, что один человек добровольно отдает себя на съедение, а второй, не моргнув глазом, забирает и забирает, пока от партнера не останется только пустая выеденная скорлупа? Я надеялась, что история Дианы поможет мне разобраться» ча нужно было разобраться в самой этой истории, докопаться до ее сути. Я не собиралась медлить и осторожничать. «Услышав мой план накануне ночью, Паша сказал, что это было очень плохой идеей. Даже повторил это несколько раз. Сначала по телефону, потом тревожно заглядывая мне в глаза на эскалаторе, пока мы спускались вниз на Василиостровской. Самое смешное, мне даже возразить ему было нечего. Действительно, ехать на встречу с человеком из интернета, который обещает информацию об убийствах, что могло быть безрассуднее и неосмотрительнее?» Сидя напротив друг друга в полупустом вагоне метро, мы по очереди перечитывали сообщения, которые я получила от пользователя -крайм форума по имени Секси Мама вчера в 4 часа утра. «Вообще-то я не общаюсь с журналистами, но для вас могу сделать исключение, раз Диана сделала его. Встретимся завтра в 2 часа дня на выходе из станции Академическая в фойе. Не опаздывайте и захватите свою камеру». Мы оказались на месте на 7 минут раньше назначенного времени. В фойе было пусто, не считая пары подростков, тихо посмеивающихся над чем-то в мобильном телефоне. Мы ждали довольно долго, так мне казалось, но на деле прошло всего пять минут. Большая стрелка едва-едва подползала к числу 12 на циферблате. Нахмурившись, я в очередной раз перечитала сообщение от сексе мамы. Вдруг-то все же какой-то прикол. Даже скорее всего так. Иначе как-то странно, выходит, слишком легко эта женщина согласилась навстречу. На платформу внизу прибыл новый поезд из центра. С эскалатора сходили один за другим люди, но никто из них не поднимал глаз. Не смотрел по сторонам. Все только задирали воротники и набирали в рот побольше воздуха, приготовившись вынырнуть на морозную улицу. Когда поток пассажиров рассеялся, с той стороны зала на нас смотрели два школьника – Те самые, которые уже были здесь, когда мы пришли. Только сейчас они от чего то смотрели на нас во все глаза. С виду обычные подростки. Коротенькие пуховики, шарфы зенита, топыренные уши раскраснелись от мороза. Им было явно не больше 15 Тот, что повыше, держал в руке телефон. Я тут же инстинктивно глянула на экран своего. В нашей переписке был значок, что отправитель сейчас онлайн. Неужели секси-мама — это какой-то девятиклассник? Я нахмурилась. Паша, кажется, прочитал мои мысли, усмехнулся или легонько подтолкнул меня под локоть. Мол, давай, иди выясняй, раз ты втянула нас в это. Я нажала на диктофоне кнопку записи и сделала несколько шагов по направлению к парням. Простите, вы случайно не... Не секси, мама. А кто спрашивает? Я Варвара, это ага. Павел, мой оператор. Здрасте. Надо же, как вы нас обманули. Я думала, вы окажетесь другим. Зато ты не обманул. прям как на фото в Контачье, да? Симпатичная такая. Спасибо. Я, кстати, Влад, это Егор. Угу. И давай на ты. Давай. Пойдем куда-то, или ты готов здесь поговорить? Лучше не здесь. Тогда решай, куда двинем. Мы не местные. А вот тут напротив ТЦ есть, футко. А, окей. Когда мы поднимались на последний этаж торгового центра, мальчики стояли на три ступеньки выше нас, и я, уличив момент, заговорила с Пашей. А ты не думаешь, что они просто хотят в Бургер Кинге за наш счет поесть? А я тебе говорил. Я знаю, говорил. Но, по крайней мере, они не опасные маньяки. Фу, я бы не спешил с выводами. Между прочим, вот это и меня сюда втянул своими ночными смс-ками и филологическими откроетами. «В конце концов, почему бы не потратить полчаса на то, чтобы их выслушать?» – рассудила я. «Тем более, вопреки моим подозрениям, бургеры они купили себе сами, даже не намекнув на то, что нам с Пашей было положено проставляться». «Вот запись нашего разговора. Говорит на ней в основном Влад, мальчик повыше и постарше, с необычно взрослыми для школьника пытливыми глазами». Под пуховиком на нем оказался темно-зеленый шерстяной блейзер С нашитой эмблемой элитной гимназии на Петроградке Вполне понимаю, почему вы слегка офигеваете Да даже не слегка, чего там Я могу объяснить? Уж пожалуйста Можешь начать с того, почему у тебя такой ник Точнее, ники, и все женские Тут как раз все очень просто mm -hmm. Никогда не замечали, как легко и охотно юзеры идут на контакт с девушками mm -hmm. Вот ты, например, написала бы мне, представь себя мужиком mm -hmm. Приехала бы сюда Тот я сомневаюсь. А ты мне нравишься. Неплохо придумано. Рад слышать. Ты мне тоже. Так вот, по поводу того, какое отношение я имею к этой истории. Дело касается пятой жертвы, Марина Савельевой. Так. Я знал ее лично. Погоди, но как? Она умерла 11 лет назад, а тебе сколько? Сколько? 15? Ты Может, что? я сначала расскажу все, а потом вы вопросы зададите? хорошо. А то смысле же сбиваете. Ок, ок. И мне 16, почти уже 17, если вам так важно знать. Это я просто побрился с утра. Как скажешь. Так вот, Марина была моей няней. Она жила с нами на одной лестничной площадке. И мама иногда с ней договаривалась. Мне Марина нравилась. Можно сказать, мой первый краш. Поэтому, когда она пропала, я грустил. Но мне, конечно, ничего не объяснили. Взрослые же никогда ничего не объясняют. Просто вместо Марины вдруг бак какая-то появилась. И по маминым шкафам шарить начала. А как ты узнал, что она пропала? Погодите, мы же договорились. Вопросы потом. Окей, извини. В общем, Марина переходить перестала, мы переехали, бла-бла-бла. А потом, три года назад, я вдруг наткнулся на видос один в Ютьюбе. Там был про этого аспиранта. Так. Ну и фотка Марины. Я сначала не понял, а... Потом, как понял. Вот как так. Уже можно вопросы задавать? Можно, только осторожно. Это ты Диану Андрееву травишь? Не травлю, а обличаю. Сказала бы я тебе, в чем разница, но ты, наверное, и сам не глупый, понимаешь, раз в гимназии учишься. От твоих выходок ее ребенок страдает. От ее выходок Марина погибла. Чушь, это уже серьезное обвинение. А, серьезный человек. Тогда скажи, откуда ноги растут у этого всего? Да элементарно. Ну... Вот как так вышло, что она показания на суде не давала? А? Ее даже ни на один допрос не вызывали. Хотя этот аспирант пользовался ее тачкой, чтобы жертв похищать. Но это ничего не доказывает. Ага. А что насчет того, что ее имя всегда обходят в СМИ, как будто ее и не было? Так, безымянная подруга. Ее отец нанял ей адвоката, чтобы ее имя не полоскали журналисты. Вот, смотрите. Это же уже подтверждает мою версию. Зачем невиновному адвока И все же... У тебя есть доказательства? М? Есть. Я провел собственное расследование. О, и как тебе это удалось? Да легко. Нашел в ВК родственников Марины, задружился, напомнила о себе, выразил соболезнования и аккуратно их обо всем расспросил. Ясен Пень, родственникам полиции рассказывает больше, чем журналистам. Неплохо. Очень неплохо. Если бы я знала все это заранее, заплатила бы, пожалуй, за ваши бургеры. Ну что вы, я бы такое не принял. Во-первых, вы девушка, во-вторых, студентка. А я знаю, как живут студенты. Вот как, например, на жизнь зарабатывает твой оператор? Свадьбу снимает? Как же еще? Да, Пашка? А вообще он учится на филолога. Ну, от него я может, и принял тогда фургер. У него хоть какой-то полезный навык есть, который можно монетизировать. Я имею в виду видеосъемку, конечно, а не филологию. Ну, а ты, Варь, чем занимаешься? Ну, кроме серийных убийц. А я копирайтер и журналист будущий. не настоящий, надеюсь, тоже. Красивая и с чувством юмора. Редкость в наше время. Ну, что-то мы отвлеклись, а у меня скоро секция по фехтованию Тренер матери настучит, если опять опоздаю Ты говорил, что провел свое расследование Да, да, именно, я поговорил с родственниками Марины И узнал, что в материалах дела был документ, который потом куда-то исчез Так Это было не что иное, как показания Дианы Андреевой Тот самый донос Какой донос? Такой донос, из-за которого аспирантика и задержали. Потому что без этого доноса никто даже в его сторону и не думал. А тут она дает показания, но потом их забирает. И все окей с этим? По-моему, кто-то там наверху покрывает эту Андрееву. Только вот почему? Она донесла на него. Конечно, и это занесли в протокол. Только больше его нет, этого протокола. Капитан Порфирьев, который вел дело и произвел арест, позаботился об этом. Кстати, его дозвание майора повысили за то, что он поймал аспиранта. Не наводит на подозрение? Наводит. На подозрение о том, что у тебя огромная фантазия. Ты с кем-то поговорил, кто-то что-то сказал, документ, который было потом его не стало. И на основе этих догадок ребенка Дианы травят в детском саду, ее жилье подвергается вандализму. Это ведь настоящее преследование невиновного человека. Никого я не преследую. Я аккуратно ставлю людей в известность о том, с кем они имеют Тихо. дело. А похоже на погоню за хайпом. Если бы я гнался за хайпом, Тихо. я снял бы видео сам, вместо того, чтобы делиться информацией с парочкой студентов, которые хотят получить отлично за диплом. Разве не? Я, может, еще не настоящий журналист, но даже я могу отличить информацию от болтовни. Нет у тебя никакой информации. Паш, идем. Я замолчала. Мое дыхание сбилось от гневного монолога. Мальчик смотрел на меня с полуулыбкой, в которой переливалось то ли торжество, то ли насмешка. Я уже собиралась встать и уйти, но в этот момент произошло что-то совершенно неожиданное Второй парень, который до этой минуты сидел, молча уставившись на тающие льдинки в своем стакане с колой Вдруг поднял на нас глаза и заговорил Меня зовут Егор Савельев, я брат марины той самой пятой девушки Все, что говорит Влад, ему рассказал я А я это узнал от своего отца Он читал досье и заметил, что из него пропали показания Дианы Задавал вопросы, на которые никто и не ответил «Поэтому ничего из этого не выдумка. Не верите что я ее брат. Вот мой телефон, листайте». Склонившись над предложенным нам телефоном, мы с Пашей начали перелистывать фотографии. Когда я поняла, что на фото, у меня участился пульс и вспотели ладони. «Сначала мы увидели свидетельство о рождении Егора. Действительно, фамилия у него была Савельев. Потом несколько десятков семейных фотографий, ни одна из которых не мелькала до этого в прессе. На всех пятая жертва аспиранта Марина Савельева. Но я ее узнала не сразу. Признаться, я никогда не видела других снимков жертв аспиранта, кроме тех, которые использовали в массмедиа. К своему стыду до того момента я вообще не задумывалась о жертвах. Только знала о том, что они есть» тот день его события и встречи стали для меня поворотной точкой. Впервые я по-настоящему увидела человека. Разглядела чью-то прерванную жизнь. Не просто картинку из выпуска новостей, единицу статистики в послужном списке серийного убийцы, а реального человека, после которого, как после кометы, остался длинный след фотоснимков, воспоминаний и разбитых сердец тех, кто ее любил. Поскольку убийство произошли давно, на заре эпохи социальных сетей, фотография Марины, которая попала в интернет, была, скорее всего, снимком из ее студенческого билета или какого-то другого документа. Черно-белая и откровенно неудачная. На таких все выглядят бесцветно. А на деле Марина была совсем не такой. У нее были густые, вьющиеся, светлые волосы до плеч. Загорелая кожа человека, который предпочитает улицу, пыльным стенам библиотеки. Даже в год смерти, когда ей было 22, она выглядела лет на 15, не больше. Крупный улыбчивый рот, прозрачно-серые глаза, вздёрнутый нос. Внезапно я поняла, что она была совершенно не похожа на остальных жертв аспиранта. Брюнеток с серьёзными лицами и гладкими волосами на прямой пробор. Как же я раньше этого не замечала? Почему никто этого не замечал? Я пролистала фотографии дальше. На последней Марина сидела на диване с двумя мальчиками, в которых я тут же узнала Егора и Влада. Действительно, он не соврал нам. Он знал ее. Вот вот телефон спасибо. ребят извините меня. Спасибо. Мне жаль, что я вас заподозрила во лжи. Да ничего. Но вы должны понять, я журналист, моя работа ничему не верить. Я понимаю. Хотите посмотреть ее комнату? А, а, а как же родители? Что они скажут? Их нет дома. Папа в командировке, а мама с нами не живет. Она ушла после того, как Марин пропала. А, а это удобно? Удобно. Ну, в смысле, мы же захотим снять ее для фильма. Это можно? Ты уверен? Уверен. «Скажи, пожалуйста, погромче. Я хочу, чтобы это было на записи». «Да, я уверен». Через несколько минут мы уже шли по пустырю позади станции метро в сторону большого высотного дома. Я подняла воротник пальто, кутаясь от сквозняка, вечного спутника прогулок по окраинам. Егор пропустил нас вперед вдоль по темному коридору, к приоткрытой двери в самом конце. Первым, что бросилось в глаза, был вид из окна. Паша тут же поймал его в объектив камеры. Присыпанный снегом пустырь, черные исполины линии электропередач, уходящие за горизонт, низкое свинцовое небо. Сама комната была узкая и темная, со светло-лиловыми обоями в мелкий цветочек, белыми самодельными книжными полками над письменным столом и узкой кроватью у стены, аккуратно застеленные лоскутным покрывалом из Икеи. Над кроватью афиша «Общество мертвых поэтов». Расписание на осенний семестр, пробковая доска, к которой приколота несколько фотографий с друзьями, снятых летним днем, кажется, на Марсовом поле. На мгновение мне показалось, что я зашла в свою старую комнату в доме родителей, где тоже все ждало моего возвращения, нетронутое и забытое От этого мне стало не по себе». Я пробежала глазами по стопке книг на письменном столе. Учебники по грамматике, теории и литературы с миллионами разноцветных клейких листочков. Классики, какие-то журналы за май-июнь 2008 -го. Высушенные между страниц кленовые листья. Стакан с карандашами и ручками. Колпачки были сплошь искусаны. На уголке рамы настенного зеркала висели шесть или семь медалей за какие-то спортивные достижения. Дальше, подойдя к маленькому платяному шкафу, я, с разрешения Егора, взялась за ручки дверок и потянула их на себя. На меня пахнуло пылью и лавандовыми шариками от моли. Внутри оказалась поношенная толстовка с гербом когтеврана. Несколько цветастых летних платьев, свитера, пуховик. Я провела пальцем по вешалкам, они отозвались тихим перезвоном. Снова это жуткое ощущение, будто я заглядываю в свой собственный шкаф, будто это меня 11 лет оплакивают родные. Выдохнув, я постаралась отогнать оцепенение. В глубине шкафа я заметила белые рубашки и бордовый жакет с золотой именной табличкой на груди «Марина» и вытертыми до блеска локтями Егор пояснил, что почти с самого первого курса его сестра по выходным работала ночным клерком на стойке регистрации в гостинице «Невский палас». А как же учеба? В смысле? Наверное, ужасно трудно совмещать ночные смены с дневными лекциями на филологическом факультете. Марина ходила в частный институт на набережной Фонтанки. Там вроде бы не было так строго. По крайней мере, она не жаловалась. Стой, так она не была студенткой филфака? Была, но не в большом университете. Ее туда почему-то не взяли Так странно Я думала, все жертвы аспиранта были студентками государственного университета Да, но Марин была особенной Тогда что она делала поздно вечером возле здания университета, где не училась? Мы тоже задаемся этим вопросом Но полиции на него ответа не было Отвернувшись от Егора, я снова заглянула в ее шкаф На полу поверх двух пар кроссовок и кожаных сандалий лежала потрёпанная тканевая сумка Егор позволил мне заглянуть внутрь Это была сумка, которую нашли на Менделеевской линии на следующее утро. Все, что осталось на месте ее похищения. Я взяла сумку дрожащими пальцами. Внутри оказалась толстая папка с конспектами, учебник с несколькими клейкими закладками, томик Пушкина из такого же собрания, как было у меня в детстве и студенческий билет». Раскрыв его, я увидела ту самую черно-белую фотографию из сводок новостей 11 давности. На обложке еще сохранились пятна черного порошка, который используют, чтобы снять отпечатки пальцев. Я вдруг почувствовала, каким прерывистым стало мое дыхание. По всему телу выступил пот. Так что можете считать меня охотником за хайпом или кем угодно. Но я уверен, что Диану Андрееву кто-то покрывает. Ну, типа ей дали иммунитет. В обмен на показания в суде? Ай-яй-яй-яй, Варвара. Что же вы не делаете свою домашнюю работу? На суде она не выступала. Но она не нужна была, честно говоря. Он признался сам во всем, в полном объеме. Во всем, кроме убийства Марины. Подожди, я видела видео с его признаниями. Но я не знала, что Диана не фигурировала на процессе. Да там даже имени ее не называли. Это странно. Значит, начало доходить, о чем я, да? Улик ведь, по сути, против аспиранта не было никаких. Только ДНК Марины в машине. А он взял и признался в четырех убийствах. В деталях все показал на следственных экспериментах. Все совпало. Ведь это гарантия пожизненного заключения в колонии строгого режима. А за одну Марину, ДНК, который был единственной уликой, получил бы десятку и вышел. А получается, в ее убийстве он как раз так и не сознался. И тело ее так и не нашли. Я не нашла, что ответить. Звуки вокруг вдруг стали гулкими, как будто я была на дне глубокого колодца. Я только и могла расслышать, как Паша спросил Егора, зачем его отец оставил комнату, а тот ответил, что у отца так и не дошли руки избавиться от ее вещей. Я схватилась за спинку кровати. Паша бросил на меня быстрый обеспокоенный взгляд и забрал у меня камеру. Извинившись, я выскочила из квартиры, оставив Пашу доснимать планы». Продолжение интервью с Дианой было назначено на вечер того же дня. И я, признаться, была не готова. Нужно было все обдумать, особенно после визита в квартиру Марины, где меня внезапно накрыла паническая атака. Пришлось потратить последние деньги на такси до дома и три часа лежать под одеялом с головой, не отвечая на Пашины звонки. Мне даже удалось ненадолго уснуть, но сон не принес отдыха. Только смутное ощущение тревоги. Я снова видела свой старый сон. «Ожившее воспоминание из детства, обрывочное и полузабытое. Отступать было некуда. Нужно было снимать фильм, иначе останусь без диплома. К тому же отказаться от интервью сейчас было бы предательством по отношению к Диане и ее доверию. А еще к этой пыльной комнате на академической, так похожей на мою собственную, и к этой девушке, которая была для всех не более чем статистикой, а для меня теперь стала человеком». Что-то изменилось, что-то сломалось во мне, или наоборот, впервые начало работать в полную силу. То самое чутье, инстинкт, о котором я столько читала и бесчисленное количество раз слышала на лекциях. Он говорил «иди, продолжай, не останавливайся». Беда была только в том, что ему противоречил другой инстинкт – самосохранение. Этот настойчиво твердил «беги, беги, не оборачивайся». И дело было совсем не в том, что говорили мальчики о Диане и ее возможной сделке с судом. Дело было в темноте, которая как будто начинала сгущаться вокруг меня. Та самая тьма, о которой предупредила меня в нашу первую встречу Диана. Но если я хотела играть во взрослой лиге, если я хотела говорить на серьезные темы, мне нельзя было давать слабину, потому что именно этого от меня и ждали все» включая даже меня саму. «В тот день мы посадили Диану так, что скупой свет из полуподвального окна придавал ее прозрачному лицу хоть немного жизни. Вместо серого костюма на ней было надето платье-футляр с прямоугольным вырезом, обнажающим ее беззащитно острые ключицы. Я помню, всматривалась и всматривалась в неё. И она вдруг начала уже знакомым мне движением втыкать ногти в ладони, оставляя на них маленькие розовые полумесяцы. Я стрельнула глазами на Пашу, чтобы он поторопился со второй камерой. Признаться, его присутствие оказывало на меня странное влияние. Я старалась держать ровнее спину. Напоминала себе опускать плечи, чтобы казаться стройнее и выше, вместо того, чтобы грызть карандаш, склонившись над списком вопросов, как я делала бы на любом другом интервью. Этот красный огонек камеры, который мигал из-за плеча Дианы. Я не могла перестать думать о веснущатых пальцах Паши, которые подкручивали резкость, и о его глазах, которые были сосредоточены на мне. Приходилось одергивать себя. Напоминать себя о том, что произошло между нами три года назад. Что как бы меня не манило обратно в то время, второй раз я такого не переживу. Его любовь не стоила того, чтобы потерять себя. Рассказ Дианы будто бы подтверждал мои мысли Снова она вернула меня в Петербург 13-летней давности Когда до убийства оставалось еще два года И все, кажется, могло сложиться иначе Но не сложилось <свы> Началась учеба Мы встречались после моих пар в библиотеке А иногда он приходил даже на мои лекции Садился рядом и без конца отвлекал Шептал что-то, трогал мои коленки. Одногруппницы кидали на нас косые взгляды, полные зависти. Меня это радовало. Никто еще никогда мне не завидовал. Когда наступил оттепель и закончился гололед, мы стали кататься на моей старенькой машине по полночным набережным, иногда доезжая до самого залива. Всегда под музыку и с открытыми окнами, вдыхая влажный ветер реки до тех пор, пока мне не начинало казаться, что я тону. Он знал Петербург, как знают, тело первого любовника По-настоящему, как никто другой Каждый переулок, незапертый двор-колодец, спуск к воде Он так нежно водил пальцами по зарубкам на розовом граните набережных Каждая из них отметка о наводнении, что я почти ревновала И в то же время знала, что мне никогда не сравниться с этой его любовью «Однажды ранней весной мы гуляли по городу в темноте. Мы шли по Вознесенскому проспекту в сторону Исаакия. Он прятал мою руку в кармане своего пальто. И я вдруг вспомнила, что хотела ему кое-что сказать еще в первую ночь, когда он заговорил со мной. Это было про медного всадника, что он тоже, пусть отчасти, основан на реальных событиях, как эта песня Моррисона, о которой мы говорили в баре». Пушкин читал старые журналы, и ему попалась статья про наводнение. Конечно, Энн не был удивлен, он знал это и раньше, но тогда он сказал одну вещь, которую я надолго запомнила. Он назвал Петербург «медленной смертью». Своей и моей, и всех, кто вдыхает здешний воздух. Я возразила ему, ведь я говорила о вполне конкретной смерти, о гибели девушки, которая принесла ее жениху безумие. Мы остановились у реки. Он перегнулся через решетку и глянул вниз. А потом посмотрел на меня так странно, какими-то не своими, неожиданно темными глазами, и сказал, что эта вода всегда голодна и всегда будет просить еще. В этот момент мне вспомнились репортажи, которые я смотрела за несколько дней до интервью. Съемки с мест, где находили останки жертв аспиранта. «Всегда возле воды». Могло ли быть, что за два года до того, как девушки начали исчезать, он уже думал об этом? Что его уже манила и требовала крови эта темная вода? А потом я вспомнила слова Дианы во время первого интервью. Она говорила, как трудно отделить то, каким видел вещи в прошлом, от того, как воспринимаешь их сейчас. Ведь это мог быть простой разговор двух студентов-литераторов. Тем не менее, я не могла не спросить. «Диана, а вам не было страшно с ним уже тогда?» Нет, никогда. Может быть, один раз. Но уже потом, много позже, когда... Угу. Когда все уже началось. Но не в тот год. Только не в тот угу. год. Тогда мы были просто парочка бедных студентов, слоняющихся по улицам большого города. Вы думали о будущем? Строили какие-то планы? Знаете, у нас никогда не было денег. Мы всегда вытаскивали из карманов мелочь Складывали в столбики 10 монетки, чтобы купить бутылку вина или немного бензина. Родители присылали мне достаточно, чтобы прожить, работая в кофейне, только по выходным. Но быть влюбленной в нищего оказалось довольно дорого. Аэн а Энн был голодранцем. Несмотря на свои новенькие толстовки из американских магазинов, весеннюю куртку Барбары «Вкус к дорогому вину», у него почти всегда были пустые карманы. Кроме одного или двух раз, когда он вдруг появлялся с пачкой тысячных купюр, и мы тут же шли пропивать их в бар 812 и дом быта, угощая всех его многочисленных богатых друзей, чтобы на следующий день опять выбирать между бензином и чем-то, кроме замороженной пиццы на ужин. Я отчетливо понимала, что мне необходимо было откладывать на будущую жизнь во Франции. Но до тех пор, пока я не сказала Энна о своем отъезде... Он казался мне абсолютно нереальным, невозможным и бесконечно далеким событием. Пока моя жизнь проходила между смятых простыней и страниц книг на пассажирском сидении моего старенького гольфа на пустых ночных проспектах, я не хотела ничего другого. А, наступил март, снег сменился на дождь, хрупкая красота превратилась в черную жижу под ногами. Одним субботним утром мы вышли из дома и сели в машину. Как всегда ехать, куда глаза глядят. На портовые окраины к морю или в глубину глянцевых от дождя улиц искать дома, где жили умершие поэты. Но вместо этого мы вдруг оказались в сером спальном районе позади железнодорожных путей, где покрытые трупными пятнами туши многоэтажек медленно гниют, уставившись в затянутое грязными облаками небо. Я спросила, что мы здесь делаем, когда он заехал в один из дворов и остановил машину. «Оказалось, мы шли в гости к его маме, я нахмурилась, все как-то не укладывалось у меня в голове. Про его маму я знала только то, что когда-то она работала в университете». Глядя на его одежду и слушая, как он читает вслух Бадлера на французском, я думала, что он вырос в одной из старых петербургских квартир с пятиметровыми потолками, на которых подрагивают от проезжающих по брусчатке трамваев дореволюционные люстры. Все это как-то не вязалось у меня в голове с Ржевкой и ее бескрайними пустырями и долгостроями. Но потом я вспомнила своих родителей, их мещанский дом немецкой постройки, Вечно работающий телевизор, стопку мягких обложек на полу в туалете. И мне стало стыдно за свои мысли. И я поцеловала его гладко выбритую щеку. Мне до сих пор казалось какой-то безумной случайностью, что этот блестящий, невероятно прекрасный юноша был рядом со мной. Это несоответствие со спальным районом. Этот крошечный изъян в его идеальной биографии. Лишь заставил мое сердце сжаться сильнее Ведь по-настоящему можно любить только за несовершенство В темной прихожей нас ждала женщина лет сорока с небольшим С радушной, но формальной улыбкой стрижкой как у Марины Цветаевой И очень прямой спиной Мы сели за стол на кухне, пили чай черный с пряниками, а я все ждала, когда она начнет сверлить меня глазами, выспрашивать всякое, но она только вежливо предложила мне сахара и все. После чая я попросила его показать свою комнату. Она оказалась трогательно маленькой и чистой, с узким раскладным диваном и стеллажом, полным книг по психологии и теории литературы. А на вешалке я узнала его одежду... Белую толстовку Аберкромби, которая была на нем в день, когда я заговорила с ним в первый раз. Застегнутое в прозрачный чехол кашемировое пальто, рубашки, свитера, пару дорогих пиджаков из тонкой шерсти. Помню, я ужаснулась, вспомнив, какой бардак царит всегда в моей комнате. Платье перекинуты через спинки стульев, стопки книг, высевшихся в половину моего роста, полчище пустых чайных чашек у сголовья кровати. А а когда мы уже выходили, в дверь вошли мужчины и мальчик лет 15 Увидев нас, мальчик просиял, но Энн потянул меня за руку в закрывающийся лифт, так что мы отделались только сухим приветствием. «Не знала, что у тебя есть брат», — сказала я, когда мы сели в машину, а он повернулся ко мне и ответил, «Ты, Ты многого обо мне не знаешь». Полуденное солнце обликовало в его глазах Делая их выражение нечитаемым Потом уже дома, лежа на смятых простынях Я решилась рассказать ему, как меня удивил его дом Он ответил, что не считает ржавку домом Что когда он был маленьким А его мама работала в университете Они жили в старой квартире на обводном Окнами в глубокий двор-колодец Но потом мама вышла замуж за его отчима Мужчину, которого мы встретили в прихожей И они переехали на окраину Когда он говорил это, его голос звучал, как у диктора в новостях, будто он читал по бумажке. Я подумала, что ему больно об этом говорить, и потянулась за одной из книг в стопке. Сидя на кровати, завернувшись в лоскутное одеяло, я начала читать ему его любимого медного всадника. Поэтому да, у нас были планы на будущее, по крайней мере у него на мое, раз он привел меня к маме. То есть тогда вы не знали, кем его мать была на самом деле? Нет, не знала. Ясно. И я хочу сказать, даже когда мне рассказали правду, это мало что поменяло для меня. Угу. Я вот ничуть не похожа на своих родителей. А вы Варя? Я? Ну, вы похожи. Мы... Ваши родители определяют то, кем вы являетесь в этом мире? Нет. Я бы сказала, мы противоположны, насколько это возможно. Нет. Ее вопрос застал меня врасплох, как и любой другой разговор о моих родителях. Я хотела сказать ей больше, но не могла, потому что в комнате был Паша. К тому же это все-таки было мое интервью с ней, а не наоборот. Но я очень хорошо понимала, о чем она говорит. Родители и происхождение не определяют то, кем мы являемся. Мой отец всегда ждал от меня чего-то другого. Но я выбрала собственный путь, который пусть и давался тяжело, но стоил каждого потраченного усилия. Вот поэтому история его семьи ничего не изменила для меня. Тем более я тоже многое от него скрывала <coughs> Вечером того же дня я готовила нам ужин. в последний момент решила присоединиться и зоя. Это было приятно и неожиданно она села за стол на свое привычное место а я напротив нее не помню о чем мы говорили я думала о том как сильно скучала по ней. Но я была рада, что она и мой парень, двое таких небезразличных мне людей, начали, наконец, находить общий язык. Я любовалась ими, убаюканная вином и их голосами, а потом его вовсе улетело погрузившись в свои мысли. Но тут я услышала слово «Франция» и мгновенно очнулась. Сознание тут же целиком воспроизвело последнюю фразу Зои. Она спросила «Энн». «Как он будет без меня, когда я уеду во Францию?» Энн метнул в меня быстрый ледяной взгляд, а потом засмеялся. Это было похоже на иглу на виниловой пластинке, которая вдруг соскакивает. Он сказал, что во Франции мне будет очень тяжело, ведь мой язык явно не дотягивает. Да и уровень в тамошних университетах не чета нашему. Он посоветовал мне не расстраиваться и не требовать от себя слишком многого». Зоя фыркнула, сказала, что я справлюсь и что нельзя во мне сомневаться. Я же молчала, ведь он был прав. Я была недостойна этого места в программе, и, скорее всего, меня ждал оглушительный провал. Было даже приятно, что он знал мои слабости и объективно оценивал мой ум, и все равно выбирал быть со мной. После этого мы разошлись по комнатам. разговорник не Он остался у меня на ночь, но уехал утром, так и не поговорив со мной про отъезд. Я ужасно страдала Мне казалось, что я больше никогда его не увижу А Зоя глумилась надо мной Приходила ко мне в комнату и приговаривала «Только подумай, Дианка, он ведь совершенно не твой пассажир Он же хорош только для одного занятия Да и в этом, подозреваю, не так уж преуспел Мне хотелось швырнуть в нее чем-нибудь Я винила ее во всем случившемся Вопреки здравому смыслу Тогда я еще не знала, что ждала ее впереди Мою бедную, любимую Зою Вам хотелось бы, чтобы он больше никогда не возвращался?» После того, как ушел в то утро. Не тогда, а вот сейчас, когда вы знаете, чем все закончилось. Сейчас, глядя в камеру, я могу только сказать, что хотела бы никогда не встречать его вообще. Так было бы проще всего. Но это одна из тех вещей, которые все хотят от меня услышать. А разве за этим мы здесь собрались? Этот вопрос был неуместным, простите. Да нет, он был вполне по существу. И я отвечу на него честно. Никогда в жизни я не была настолько счастливой и настолько живой, какой была в те первые несколько месяцев. Даже сейчас, когда я знаю правду о нем, когда весь мир знает правду о нем, ничего не изменилось. Поэтому, конечно, я хотела, чтобы он вернулся. Больше всего на свете. А разве вы не хотели бы вернуться назад в самый счастливый момент в вашей жизни? Нет, Нет. потому что я уже знаю, что идет вслед за ним. Понимаете, каждый момент... И снова ее вопрос застал меня врасплох. Невольно я глянула на Пашу. Вспомнила наши полтора года вместе, как похожи они были на эти прогулки без гроша в кармане эти разговоры про город, и искусство, и литературу, и будущее. Но нет, возвращаться туда я бы не стала, потому что знаю и знала уже тогда, что любовь уничтожает изнутри. Стирает тебя. А я только-только нашла себя. Только начала слышать за всем этим гулом голосов, которые всю жизнь говорили мне, какой я должна быть и что должна делать, свой собственный голос. Тихий, но твердый, который уже было никому не заткнуть. Выдержав паузу, будто позволяя моим мыслям улечься у меня в голове, Диана задала мне еще один вопрос. Самый страшный момент в вашей жизни, верно? Тот, что идет за самым счастливым. Да Я вспомнила вечеринку в честь окончания второго курса. Наш с Пашей последний разговор перед тем, как он уехал в Америку на все лето. Без меня. Последовавшие за этим дни и недели, когда я просто лежала у себя в комнате. Я могла понять Диану. Может быть, даже лучше, чем она себе это представляла. Она рассказала, что Энн несколько недель не звонила и не писала ей. Она страдала и металась, забросила учебу А потом затащила Зою в тот самый бар, где они познакомились Узнав от друзей, что он будет там в тот вечер Он пришел с девушкой Но Диана все равно подошла к нему, вопреки советам подруги Которая умоляла ее не позориться Он был с ней холоден, потом ушел А посреди ночи позвонил в дверь Дианы, весь мокрый от дождя И они снова были вместе Но все было уже не так Это я тоже понимала. Все может быть ровно таким, как прежде, но совершенно другим. Диана все ждала, что он заговорит о ее отъезде, попросит ее остаться. Но он молчал и ничего не просил. Учебный год закончился, наступило лето. Пыльное и жаркое, такое, что не спасали даже открытые окна. Однажды они собирались поехать на озеро. Вопреки ожиданиям Дианы, Зоя тоже напросилась с ними Хотя неприязнь между нею и Энн росла с того самого дня, как он узнал про отъезд Озеро было маленькое, лесное, с заросшими берегами и маслянистой водой Они ныряли с большого камня, плавали на перегонки Но все было не то Вот как рассказала об этом сама Диана Случилось то, что всегда происходило со мной в самые счастливые моменты Я не могла просто проживать их. В разгар веселья мне нужно было отстраниться, отделиться, чтобы посмотреть на все со стороны и сохранить каждую деталь. Создать идеальное воспоминание, наколотое, как бабочка на булавку. Я помню, я плыла, а он догонял меня. Его пальцы смыкались на моих лодыжках под водой и не выпускали. Я кашляла и смеялась. Смотрела на его отражение через озерную воду, захлебываясь от восторга. Или ужаса, я не знаю. Я до сих пор не могу ответить на этот вопрос. Это чувство. Он за моей спиной вот-вот поймает меня. Как будто уже тогда какая-то часть меня предупреждала об опасности. Если бы я знала, что все, что случилось тем летом, повторится снова, может быть, эти воспоминания были бы другими. Но тем июньским днем... Я и представить не могла, что все действительно повторится, но будет перевернуто, словно отражение в озере Что в следующий раз, когда мы окажемся вместе в воде, он потянет меня на дно по-настоящему И все, что я так любила, в тот момент вызовет у меня не восторг, а ужас Я не стала уточнять, что она имела в виду, надеясь, что сама пойму это, когда мы дойдем до нужного момента в ее истории Но у меня осталось послевкусие Тревожное предчувствие, которое рифмовалось с моей собственной жизнью. Все повторится снова, только в виде отражения. Мы собрались обратно в город уже перед самым закатом, когда с болот поднялись комары. На обратном пути мы ехали без музыки. Мне хотелось есть и спать, щеки горели от солнца. Ян превышал скорость, сбавляя только когда ему мигали фуры навстречки. Засыпая и просыпаясь, я считала километры до дома... Девочки тихо болтали на заднем сиденье о чем-то своем. Город встретил нас прохладой, румяной и умытой дождем. «Кстати, тебе привет от Зорина», — вдруг сказала Зоя, обращаясь к н Он спрашивает, как у тебя дела. Энн промолчал в ответ, но она продолжила. Спрашивает, планируешь ли ты восстанавливаться и получать диплом. Э -э н вдруг огрызнулся. «Впервые я услышала в его голосе откровенную грубость». «Так ты одна из тех студенточек, студенточек которые, которые даже летом не могут держаться подальше от любимых преподавателей». Зоя пропустила его намек мимо ушей и внезапно спросила, как ему служилось в армии. Я увидела, как щеки Энн вспыхнули. Я не знала, что он служил. Он никогда не рассказывал мне об этом. Его пальцы впились в руль так сильно, что стали белыми». На светофоре он резко затормозил, и непристегнутая Зоя ударилась лбом о подголовник переднего сиденья. «Я никогда не перестану ругать себя за то, как поступила Зоя. Как легко отказалась от нашей дружбы, стоило только ей впасть в немилость стен. Он и так избегал приходить ко мне, когда она была дома, с того самого случая за ужином, когда она рассказала про Париж. А теперь он и вовсе сторонился нашей квартиры». Я понимала это, я срывалась на Зои. Её обычно такое улыбчивое лицо стало сумрачным и невеселым. Последнюю неделю мы доживали с ней как чужие и даже не здоровались. А потом она уехала к родителям в Омск. Так незаметно, что я не успела даже попрощаться. Я никогда не прощу этого себе. Особенно зная, что случилось с Зоей потом. Воспоминания о последнем месяце с Энн у Дианы были обрывочными. Поход в кино на зодиак Финчера. Они были одни в старом кинотеатре. Гулкие шаги вверх по лестнице, запах пыли, прикосновение бархатных штур, его лицо в мутно-голубом свете экрана. «Они никогда его не поймают!» Шепот над ее ухом после сцены, где девушка кашляет, поперхнувшись собственной кровью. Долгая прогулка по задворкам обводного. Она запуталась в улицах. Потом они остановились возле большого темного дома с единственным горящим окном в мансарде. Он сказал, что когда-то это было его окно. Вечеринка, где она слишком много выпила, незнакомые лица, ее заплетающиеся ноги. Утром он показал ей ожог на своем запястье. Почему-то она была виновата в этом, но не помнила, что натворила. Тем не менее, ей было ужасно стыдно. И она водила пальцами по розовой, только зарубцевавшейся коже, обещая, что никогда больше не сделает ему больно. Потом их последняя встреча в день рождения Дианы в августе. Никакого прощания. Медальон с маленьким серебряным якорем в подарок. Больше они не виделись. Не было никакого объяснения, никакого разговора. Она не звонила, это было незачем. Незадолго до отъезда Диана случайно столкнулась со своим бывшим парнем-поэтом. Они стали снова встречаться. Она думала, это как-то утешит ее, но это не помогало. В день ее отъезда Энн позвонил и сказал, что не сможет ее проводить. В городе проездом была его старая подруга. Он пообещал навестить Диану во Франции, но, конечно, соврал. Рассказывая об этом, Диана едва не заплакала. Я решила, что пора заканчивать на сегодня, да и сама уже чувствовала усталость. Чем дольше я слушала, тем чаще приходилось напоминать себе, что речь идет не просто о каком-то парне, а о серийном убийце, который вот-вот начнет свой кровавый путь. Вы сказали, что история с озером повторится снова, но в кривом зеркале. Что именно там вы впервые испытаете страх за свою жизнь, находясь рядом с Энн. Он пытался вас убить? Я пока не готова говорить об этом. Хорошо. Мы дойдем до этого момента, я обещаю вам. Я расскажу угу. всю историю, ничего не утаивая. У нас ведь был уговор. Спасибо. Вы не против, если мы на сегодня закончим? Да. Погода меняется, говорят, будет наводнение. У меня чудовищно болит голова. Конечно, конечно. Мы были более чем готовы заканчивать. Прошло почти два часа. Паша предложил принести нам кофе. Диана отказалась, а уходя, попросила меня больше не приводить его на интервью. Она сказала, с ним все было по-другому. С ним она слишком много думала о том, что говорит, и слишком волновалась. Я поняла ее и согласилась. Я чувствовала то же самое. Это то, что приносили в мою жизнь мужчины ощущение несвободы. Когда Паша вернулся с двумя чашками кофе, моя камера еще работала Я так и не нашла в себе силы просто встать и выключить ее, изможденная после долгого разговора Он сел на стул напротив меня, где только что сидела Диана Ну, о чем думаешь? Я думаю, что здесь чудовищный свет угу. В следующий раз надо будет выманить ее в более приятное место Да я не об этом Я знаю Мне кажется, что те парни правы, у нее действительно есть какой-то секрет Секреты есть у всех Я знаю, у тебя тоже Кстати, сколько не пытаюсь узнать, его никак не выходит Мы сейчас не обо мне Да и жанр, похоже, у нас все-таки другой, не журналистское Ой. расследование И какой? Судя по всему, драма Драма? О девушке, которая слишком долго была один на один с монстром а жертве, которая сама не догадывается, что она жертва И о Марине Я хотела бы рассказать в своем фильме о ней тоже С каких пор тебя стали интересовать жертвы? Раньше ты увлекалась только монстрами неправда. Да ладно, я же помню тебя на первом курсе, Варя, когда сидела на полу в коридорах с этим гадким растворимым кофе и такими же гадкими книжками про убийц в мягких обложках. Почему тебя так манит все это? Ты мне так никогда и не рассказывала. Даже не знаю. Всегда была такой. Неужели нет никакой истории? Мне просто кажется, что есть что-то так Что, что ты я... сможешь пофиксить, и я стану нормальной, да? Я не это имел в виду. Мне пора. Ну вот. Ты странная. Так почему ты перестала читать книжки про убийц? Потому что я уже достаточно о них знаю. И, кстати, ты уволен. Чего? Мне больше не нужен оператор. Диана так сказала. а Ну ладно. После того, как он ушел, я собрала свои вещи в рюкзак, накинула пальто и вышла на улицу. Воздух искрился от крошечных капелек ледяной мороси, как бывает в последние часы оттепели. Я пошла через двор, насквозь, под арку, «В мое место силы». Я начала ходить в бассейн на первом курсе, потому что без явки на занятия по плаванию не ставили зачет по физкультуре, а без этого зачета не давали допуск к сессии. Такие правила. Поначалу я ненавидела плавание. Запах хлорки, холодная вода, от которой кожа покрывается острыми пупырышками, моя неприязнь к собственному рыхлому неспортивному телу, особенно в купальнике. Но постепенно все изменилось». Может, дело было в Пашке его любви ко мне, такой блестящей, новой, которая как будто делала меня лучше и красивее. А может, в том, что я привыкла к холоду, мурашкам и виду собственного тела. Но меня стало тянуть туда, в воду. В душе я, конечно же, понимала, что эта неприязнь к собственному телу, которую я испытывала в юности, была результатом воздействия тех же людей, которые говорили мне, на что я способна, а с чем никогда не справлюсь». Например, иметь свой голос, быть журналистом – это было делом не для таких, как я. Но с каждым прыжком в холодную воду я становилась сильнее. Принимать себя и верить в себя – вот что я могла сделать, чтобы воспротивиться им, чтобы победить их. Это то, что я делаю и знаю сейчас. Но тогда, на первом курсе, я шла на ощупь, не разбирая дороги. Стоя на краю бортика и глядя на свое дробящееся в желтоватой хлористой воде отражение, я ощущала, как все звуки вокруг замирают, превращаясь в гулкое эхо самих себя. Мысли стихали, и во всем мире оставались только я и этот шаг в тяжелый холод, смыкающийся над моей головой. Скользя под водой в глухой глубине, где не слышно ничего, кроме моих собственных ритмичных выдохов, я ощущала спокойствие и свободу, которых никогда не испытывала, стоя двумя ногами на земле. Я стала плавать чаще, научилась задерживать дыхание, узнала, сколько выдохов занимает путь от одного бортика до момента, когда мои пальцы прикоснутся к гладкому кафелю другого. Несмотря на то, что я училась на пятом курсе, и физкультуры у меня давно не было, я договорилась с охранником, что буду приходить сюда вечерами. Его единственным условием, помимо «не утони мне тут», были 300 рублей, которые я должна была оставлять у него на столе перед уходом. Тяжелая дверь была не заперта. Потянув за ручку, я сразу же ощутила знакомый запах хлорки и влажного бетона, как бывает в старых бассейнах советской постройки. Под потолком переливались матовые отблески отражения. Воздух густой игулки разносил мои шаги по пустому зданию. В раздевалке, поежившись от холода, я скинула пальто. Потом свитеры, джинсы. Развесила их в узком шкафчике с дребезжащей на сквозняке хлипкой металлической дверцей. Достала из рюкзака пакет с шапочкой, купальником и очками. Тело сопротивлялось. Оно не хотело холода, не хотело прыжка, но я убеждала его в обратном. Хлюпающий звук моих старых шлепанцев разлетелся по углам, перебивая равномерное жужжание ламп дневного света под потолком. Скинув полотенце на один из выцветших от хлорки и влаги пластиковых стульев, я подошла к краю. Вода медленно покачивалась, тихо ударяясь о покрытые зеленым налетом бортики, холодная и гладкая, готовая ко мне гораздо больше, чем я к ней. Закрыв глаза и выставив вперед руки, я оттолкнулась и прыгнула. И в те несколько мгновений пока мое тело еще не коснулось воды я ощутила как разрываются одна за другой нитки мыслей и их разрозненные фрагменты рассыпаются на пол словно бусины я набрала полные легкие и двинулась вниз не позволяя воде выплюнуть меня наружу сознание очистилось от мыслей но за ними обнажились образы которые диана рисовала передо мной в порывах то ли ненависти то ли нежности к своему прошлому «Все повторится, как отражение в потревоженной озерной воде». Так она сказала, но в этот раз то, что вызвало восторг, породит в сердце только ужас. Мои пальцы коснулись бортика. Я оттолкнулась и поплыла назад. Пять девушек. Четыре из них студентки филологического факультета, миниатюрные брюнетки. Каждая словно тень Дианы». Пятое. Высокая блондинка из другого университета. Но именно ее ДНК находят в машине убийцы. Не тело. Тело не нашли до сих пор. Мои пальцы вновь коснулись бортика. Легкие жгло от давления воздуха. Я позволила воде вытолкнуть меня на поверхности открыла глаза. На секунду мне показалось, что мое тело предает меня и обманывает. Что мои глаза почему-то остались закрыты, но это было не так, и я это знала. Эй! Эй! «Погодите, не закрывайте, я еще тут!» Крикнула я в темноту. Эхо, подхватив мои слова, разнесло их по всем закоулкам пустого бассейна. Когда оно стихло, я услышала торопливые шаги. Они прошуршали прямо за моей спиной, а потом пробрабанили нервный ритм по ступенькам, ведущим к выходу. Мои глаза, наконец, привыкли к сумраку. Кажется, я увидела тень там, в глубине коридора, «А может быть, это отблески воды играли со мной в обманки?» «Чертахнувшись, я подплыла к краю, подтянулась на руках и выглянула в коридор». «Тишина сомкнулась надо мной плотным куполом». «Только вода тихонько плескалась, и бликовали оцветы фонарей, запутавшись в сетях ворот для водного пола». «Я выбралась на поверхность и зашлепала босыми ногами к красному тренерскому стулу, где меня должно было ждать мое полотенце». «Только его там не было». Ни на стуле, ни под стулом, ни за ним. «Что за дурацкий прикол?» Крикнула я в темноту. Обняла руками свое замерзающее тело и поспешила в раздевалку. Там не было окон, и темнота казалась совершенно кромешной. Выставив руки вперед, я водила по поверхности стены в поисках выключателя. Наконец, мои пальцы зацепились за его острый пластиковый уголок. Под потолком загорелась лампа дневного света – В тот же миг я едва не вскрикнула. Прямо передо мной стояла девушка. Своей прямой напряженной спиной и изгибом шеи она напомнила мне кого-то из моих снов. Но это было наяву. Из-под ее синей шапочки для плавания стекали ручейки воды. Нет, это было зеркало, это мое в нем отражение. А поперек зеркала, прямо через мое лицо, черным фломастером, кто-то написал «Прекрати». Я приблизилась к отражению и провела пальцами по стеклу. Черные буквы отпечатались у меня на коже влажными линиями. Кто-то был здесь только что. Я бросилась к своему шкафчику, он был открыт. Содержимое рюкзака валялось на полу. Все, кроме камеры. Черт! Я схватила пальто, сунула ноги в кроссовки и выбежала, поскальзываясь на мокром полу. Черт, черт, черт! Что случилось? Что за крики? Спросил выпалший из подсобки охранник. Обокрали меня! Черт! крикнула я, выбегая на улицу. В темноте переулка, куда выходит крыльцо, я огляделась по сторонам. В глубине переулка метнулась тень. Я побежала туда, оглушенная стуком своего сердца. Бежала до тех пор, пока вдруг не оказалась на краю огромного поля, где по грязи гоняли мяч несколько парней. Завидев меня, они остановились. Я тоже замерла в лучах прожектора, как животное в свете фар. Зубы колотились, а от мокрого тела под распахнутым пальто валил пар. «Эй, девушка, все в порядке?» Покликнул меня один из парней с повязкой капитана на рукаве. «Здесь сейчас никто не пробегал!» Спросила я, стараюсь унять дрожь в ногах и запястьях мы! Засмеялся капитан, и остальные тут же подхватили Я развернулась и зашагала прочь Уже почти у бассейна я вдруг заметила Что-то поблескивало в лысенькой клумбе Из почерневшей от мороза травы на меня уставилась беззащитно голая линза Это была камера Моя камера Я подняла ее, обтерла пальто и рассмотрела на предмет повреждений. Целая. Только крышки от объектива не было. А еще кто-то вытащил из нее батарейки и бросил тут же на клумбу. Он искал карту памяти. Пронеслось у меня в голове. Только вот я не храню ее в камере. Этому нас давно научили на кафедре. «Материал дороже всего». Она была у меня во внутреннем кармане пальто, вместе с проездным и студенческим. Спрятана за уголок обложки, чтобы никто не уволок, как мама в детстве говорила. «Да ёшкин кот, чего вы разбегали по улице, голышом?» Смерив охранника разгневанным взглядом, я вернулась обратно в раздевалку и долго стояла под чуть тёплой водой, чтобы хоть немного согреться. Адреналин накрыл меня запоздалой волной дрожи. Я старалась не думать о том, как мне было страшно, но слёзы подкатывали сами собой. Только напоминала себе, что плакать, дрожать и сомневаться в себе – это именно то, чего все ждут от меня. От девчонки, которая полезла заниматься серьезной журналистикой и требует, чтобы ее воспринимали всерьез. Сделав над собой усилие, я сфокусировала мысли на сегодняшнем интервью. Я промотала в голове весь наш разговор с Дианой. Что хотел получить тот, кто пытался украсть мои записи? Он должен был быть достаточно близко, чтобы услышать, о чём мы говорили. Что там было такого, что никто не должен знать? Какие детали? Имена. Она сказала только одну фамилию. Да и то я уже где-то её слышала. Доцент Зорин. Мы встретились с Пашей на нашем старом месте. В Макдональдсе на Василиостровской, на втором этаже в углу. Он сидел напротив меня. Такой знакомый и близкий. Я до сих пор хорошо помнила, какая на ощупь его кожа, как пахнут его волосы после душа, тяжесть его руки на моем теле в момент пробуждения. Было почти 12 Ночные рандеву с бывшими никогда не бывают хорошей идеей, но мне не приходилось выбирать. Он был единственным моим союзником, единственным из тех, про кого я точно могла сказать, что бы ни случилось между нами, он всегда на моей стороне. Так я думала в тот момент, глупая, наивная я». Ты не против, если я запишу наш разговор? Потому что я уволен, ты мне больше не доверяешь? Нет, потому что я, когда говорю вслух, думаю лучше. Так мысль чётче формулируется, понимаешь? Ещё как. Я же не раз готовился с тобой к сессии. Хорошо помню твою привычку бу-бу-бу себе под нос. Так я побубню? Ну, побубни. Пашка, я думаю, всё не так просто. В смысле? Ну, с аспирантом и этими пятью убийствами А что? Смотри, вот У меня здесь в ноутбуке открыты uh -huh. снимки первых четырех жертв Они же практически идентичные uh -huh. Все брюнетки, все с университета И кости их нашли потом с похожими повреждениями В одних и тех же местах примерно Сходство, видишь? Ага, uh -huh. мы же о маньяке говорим Конечно, есть сходство У них же всегда есть типаж А потом номером пять идет Марина uh -huh. Посмотри на нее uh -huh. Она же совсем другая старше почти уже выпускница И училась в другом вузе И блондинка, и ростом выше И вообще а -а -а. не вписывается она Вот совсем Нисколечко не вписывается, Паш Настолько, что даже сам аспирант Не сознался в ее убийстве Как будто бы... Как будто бы ее кто-то другой убил <связывая> Ну, да хм. Только вот ее ДНК нашли у аспиранта в машине И на этот вопрос у меня пока ответа нет но если эта ДНК там случайно оказалась, то, типа, выходит, он ее мог и не убивать? Или наоборот. Что наоборот? Или он убил только ее, а остальных кто-то другой. Тогда зачем он признался? Хотя, да я угадаю, на этот вопрос у тебя тоже ответа нет. Ответа у меня и правда не было. Пока что не было. Но я уже знала, что иду по верному следу. Потому что из тьмы, в которую я таращилась... Кто-то уже смотрел на меня в ответ И этот кто-то хотел меня остановить Интересно только, какой ценой Перед рассветом